Глава 39. Вхождение в настоящую студенческую жизнь. Таня начала с парикмахерской. «Что будем делать?» — спросил мастер, в кресло, к которому она села. «Резать», — твердо сказал Таня. «Так сразу, а зачем?» «Зачем?» — Таня на минуту замешкалась, а потом выпалила. затем что теперь я начинаю новую жизнь». «А со старой прической ее нельзя начать?» — осторожно спросил мастер. «Нет, только с новой». — решительно сказала Таня. — но тогда воля ваша, — мастер пощелкал ножницами. — Хотя, поверьте мне, как мужчине, эта коса — ваше главное украшение. — Что, больше ничего хорошего во мне нет? — с обидой спросил Таня. — Мы, девушка, не просто стрижем, мы, так сказать, моделируем образ. Поэтому я вас просто обязан предупредить, что коса подчеркивает вашу индивидуальность, выделяет вас из толпы. Без нее вы станете обыкновенной. А с ней вы настоящая тургеневская девушка. «Не трогайте классика, режьте», — резко перебила его Таня. «Долой Тургенева. Хочу стрижку сессум». Выходя из парикмахерской, Таня посмотрела в зеркало и вздрогнула от неожиданности. Оттуда на нее смотрела обыкновенная современная девица. В меру симпатичная, стройная и приятная, как все. Не хуже, не лучше остальных. «Ну вот, буду теперь как все». и любовь у меня будет, как у всех». Бдительная тетя Лена выбрала для проживания племянницы комнату, в которой, по ее мнению, жили самые порядочные девушки. Одна из них, Наташа, была коммунисткой и потому, на взгляд тети Лены, являла собой образец советской студентки. Другая, казачка Зина, тоже составила в рядах КПСС и к тому же пользовалась особым доверием тети Лены, так как никогда не имела никаких дисциплинарных нареканий. В Студгородке было несколько шестиэтажных корпусов, которые различались только тем, что принадлежали разным институтам. Во всем остальном они являлись точной копией друг друга. Кроме студентов, в общагах жили тараканы и мыши, которых постоянно травили. Однако они мужественно боролись за право на жизнь и отчаянно размажались назло всем существующим в природе ядом. Некоторые шутники откармливали мышей в стеклянных банках, пугая девчонок. Кроме этого, студентов было множество других развлечений, в которых они участвовали с большим энтузиазмом. Затем, чтобы этот энтузиазм не переходил границы разумного, бдительно наблюдал студсовет. В него входили представители деканата и особо надежные студенты, в основном из числа членов КПСС. Студсовет проводил санитарные рейды по комнатам, устраивал научно-просветительские лекции, праздничные вечера — и прочие мероприятия, используя энергию студентов в мирных целях. Но энергии было так много, что ее хватало на многие цели. Однажды, пока совет размышлял над условиями проведения конкурса на лучшую комнату общежития, студенты без долгих раздумий провели конкурс на самого быстрого едока колбасы. Участие в нем принимали тощие и голодные, а толстые бегали им за колбасой. На виду все общаги, Три конкурсанта ели докторскую колбасу и запивали ее минералкой. Первый осилил полкилограмма, второй — шестьсот граммов, а третий поразил всех свою ненасытностью, съев целый килограмм и попросив добавки. Победитель не только наелся, но и отдохнул в больнице, куда его прямо с конкурса привезла скорая помощь. Самое большое значение в своей работе совет придавал борьбе с пьянством, поэтому среди студентов не пьющих не было. пили все, особенно перед танцами. Считалось высшим шиком прикупить пару бутылок такайского и выпить их сотоварищи, зная, что в это время совет проводит по комнатам очередной рейд, проверяя режим соблюдения трезвости. Иногда случались отдельные неприятности. Так, например, любимец всех студенток, неунывающий Йосиф Ридман, проводя традиционный антирейд по общаге с целью выпить перед танцами, в одной из комнат, попал на портвейн. Чистого стакана в комнате не оказалось, но он был небрезгливым и взял тот, что есть. В нем оказалось недопитое кем-то пиво. Недолго думая, Йоси вылил пенный остаток за окно. Внизу, именно в эту секунду, именно в этом месте, проходил декан Кузин в шляпе, вот на эту ясновельможную шляпу, и излилось пиво. Потом Йоси составил несколько траекторий полета жидкости, по ним получалось, что пиво должно было вылиться за спиной декана. В этом он усмотрел злой умысел теории вероятности и происки антисемитов. Из института Йосю выгнали. Позже он эмигрировал в Израиль, получив статус политического беженца. На своей исторической родине он охотно рассказывал средством массовой информации о тех гонениях, которым подвергала его советская власть. Она, из-за нацпринадлежностей, изгнала его из института. Благодаря своим пламенным разоблачениям, Йоси обрел на Западе хорошо оплачиваемую работу и славу идейного борца с коммунизмом, но ни разу, нигде не упомянул настрадавшийся политический изгнанник о злополучном стакане с пивом, сделавшем ему такую блестящую карьеру. Иногда Татьяна встречалась с Костей, живущим в соседнем корпусе, принадлежащим геолог разведочному институту, Сам он постоянно пребывал в режиме ожидания новых походов. Его небольшая комната в общежитии была завалена камнями до такой степени, что кроме двух кроватей, его и соседа Сашки, в ней больше ничего не вмещалось. «Убери свои булыжники», — каждый раз говорила Таня, приходя к нему в гости. «У тебя уже не только девушки, но и все другие нормальные люди шарахаются». «Это не булыжники», — обижался Костя. «Вот здесь лежат...» плагиоклазы, санидины и другие минералы из группы полевых шпатов, а там розовый сердолик, а вот малахит, ярко-зеленый. Я его с Урала привез. Таня кивала головой, не вникая в суть его слов. Камням она была равнодушна, ей было без разницы, из чего сделана малахитовая шкатулка, но вслух она об этом не говорила, зная, что Косте это будет неприятно. Он был ее верным другом, а друзей она старалась не обижать. В ноябре группу, где училась Татьяна, в порядке шефской помощи, на неделю отправили на овощную базу фасовать картошку. Два дня ребята исправно раскладывали картошку по пакетам. Потом им надоела столь однообразная работа, и они шутки ради стали писать на этикетках разные глупости «Не влезай, убьет», «Опасно для жизни», «Осторожно, мина». Несколько таких пакетов, попались на глаза бдительному продавцу гастронома в центре Москвы. Прочитав бумажку, на которой кроме названия колхоза значило сразу два предупреждения «Не кантовать, взрывоопасно» и «Ядовитый яд», он сразу позвонил куда надо. Оттуда прибыл наряд. Покупатели в спешном порядке эвакуировали, что породило у них нездоровое любопытство. Выйдя из магазина, они отошли в сторонку и стали ждать развития событий. Толпа привлекла к себе внимание прохожих. Чем больше вопросов они задавали эвакуированным, тем больше фантазий слышали в ответ. На шум подоспели журналисты. Их опытный глаз сразу определил наличие в данной зоне сосредоточенных людей в штатском. Те многозначительно игнорировали всеобщее любопытство и молча основали вокруг магазина, отодвигая от него толпу зевак. Одинаково бесцветные лица штатских – были отмечены печатью сопричастности к великой тайне. Затем приехал автобус с дюжим милицейским подкреплением, и толпу вместе с журналистами безапелляционно разогнали. На следующий день западные газеты сообщили, что накануне в самом центре Москвы группа неизвестных лиц совершила дерзкое нападение на овощной магазин. Дело получило международную огласку, ответственным лицам пришлось выступить с официальным заявлением и дать некоторые разъяснения они сообщили что в магазине загорелась проводка Злопыхатели замолчали но подозревать советскую власть не перестали в поисках жареных фактов они попытались провести тайные следствие однако наткнулись на глухую стену молчания продавцы и сами толком ничего не знали пакеты с этикетками исчезли эта таинственность способствовало тому, что дело об овощном магазине западники причислили к числу суперсекретных операций КГБ. Возражать им никто не стал, ибо в данном случае ложь выглядела приличнее правды. Сознаваться в том, что весь переполох случился из-за студенческой шутки, не хотелось никому. По линии Комитета высшего образования при ЦК КПСС, руководство института по-тихому, без упоминания о магазине, объявили выговор за плохую идейно-воспитательную работу среди студентов. С коммунисткой Наташей у Тани отношения не сложились, а с легкой, звонкоголосой Зинулей она подружилась сразу. Зина была настоящей донской казачкой с великолепной фигурой, вобравшей в себя все женские прелести — тонкую талию, высокую полную грудь, точенные ножки и горделивую осанку. Идя вместе с ней по улице, Таня много раз замечала, с каким восхищением смотрят на нее мужчины. Сама Зина ничуть этим не гордилась, а в ответ на все комплименты говорила, «Фигура дура, башка молодец!» Вместе зина они бегали на танцы, а еще пели песни. Четыре капуцина однажды вышли в сад. Как истинная казачка, петь Зина любила и умела, а Таня усердно ей подпевала. При этом она почти всегда вспоминала про Андрея, Он ведь тоже любил петь. В начале декабря Костя пригласил на свой день рождения. «А ты что, в общаге будешь отмечать?» Удивилась Таня, привыкшая к тому, что его праздник они всегда отмечают в Сенегорске. но ну, надо же когда-нибудь менять привычку. Жду тебя ровно в шесть». Собираясь в гости к школьному другу, Таня два часа провела возле зеркала. Если бы кто-нибудь спросил ее, с чего вдруг на нее напало такое усердие... она не смогла бы ответить. Ко дню рождения Кости она относилась без вдохновения, так как поздравляла его много лет и успела к этому привыкнуть. Но именно сегодня, в холодный зимний вечер, ей захотелось вдруг сделать макияж, накрутить на термобегуди волосы и сотворить собой нечто такое. Оценку сотворенному поставили девчонки, сказав, что Таня выглядит на все сто. Да выходя из своего корпуса, Она еще раз посмотрела на себя в зеркало и пожалела, что идет в гости к Косте, а не к какому-нибудь принцу заморскому. Голубые глаза, оттененные бирюзовым перламутром, сверкали родниковыми озерцами на ее белокожем, снежным румянцем лице, светлые волосы лежали пышными волнами, длинные ресницы и нежные ровные губки удачно завершали портрет. Надела она розовую кофточку с воротником-стойкой и коричневый сарафан. плотно облегающей её стройную хрупкую фигурку. Сарафан шела мама, а фасон для него они выбирали вместе, в соответствии с модой. У сарафана был широкий пояс и лямки, отдённые оборками в виде широких валанов. Общий вид завершили замшевые золотистым ободочком туфли на высоком каблуке. В результате получилась изящная, нежная девушка, мимо которой теоретически не мог пройти ни один мужчина, а практически Проходили все. «Какая ты красивая», — восхищенно сказал Костя, встречавший ее на вахте. «Обыкновенная», — сказал Таня, делая вид, что комплименты для нее дело привычное. «Куда ты меня ведешь?» — спросила Таня, когда они поднялись на третий этаж и в общежитие. «Ведь ты всегда на четвертом этаже жил». «А теперь живу на третьем», — пояснил Костя. «Сашка женился и живет, как полагается, вместе с женой. А я переехал к Антону». Помнишь его? Высокий такой, он с нами в походы ходил. Конечно, помню. Ну вот, теперь мы живем вместе с ним. А камни ваши как же? Пришлось передать их в институтский музей. Там, конечно, большую часть выбросили, но за некоторые экспонаты сказали спасибо. Даже грамоты наградили. Ну вот мы пришли, сказал он, останавливаясь у двери, за которой слышались громкие голоса и песня Джо Дассена. Да, я тебя хочу предупредить. «О чем?» «С нами в комнате третьем живет араб, аспирант из Алжира. Временно. У него в комнате ремонт идет. Вот он и попросился к нам. Они с Антоном на кафедре по одной теме работают и дружат». «Он сейчас там», — Костя указал на дверь, — «а с ним его друзья. Можно сказать, международный сбор в мою честь». «Тоже мне нашел, о чем предупреждать», — сказала Таня. «В нашем общежитии арабов и негров не меньше, чем у вас». Я к нему уже привыкла. Таня вошла в комнату следом за Костей и замерла, поражённая в самое сердце пристальным взглядом, чарующий карих глаз. Она даже не сразу поняла, что произошло. И показало, что в комнате вспыхнула яркая молния, сверкающий луч которой выхватил из темноты всего одно лицо. Наваждение длилось несколько секунд и исчезло, обдав Таню своей жаркой волной, каринездешней глаза. принадлежали к красивому смуглому арабу, и он, этот араб, шел к ней. «Королева», — сказал он, восхищенно глядя на Таню, и склонился перед ней, целуя ее руку. «Костя, ты привел королеву». «Это Таня, знакомьтесь», — буркнул Костя и на всякий случай предупредил. «Моя девушка». «Почему это твоя?» — возразила Таня. «Вовсе я ничья, и не надо меня присваивать, пожалуйста». «Ну, мы друзья с детства», — — нехотя пояснил Костя. — В одном городе живем. — О, землячка! — залыбался раб. — Какие королевы в твоем городе живут, Костя? О-ля-ля! Я и не знал. — Ты Таня, а я Ахсен. Впервые мужчина, к тому же иностранец, искренне восхищался ею. — Таня, иди сюда! — позвал ее Костя. — Садись рядом со мной. Таня послушно села за стол рядом с Костей и оказалась прямо напротив Ахсена. Кроме него в комнате было еще несколько арабов Один из них сидел рядом с симпатичной блондинкой. «Оля», — представилась она, заметив вопросительный взгляд Тани, — «жена Шарафа», — кивнула она в сторону сидящего рядом с ней араба. «Тань, ты не тушуйся», — сказал Антон, протягивая ей рюмку. «Здесь все свои ребята. С Оксаном ты уже познакомилась, с Ольгой, и ее мужем тоже. Там он кивнул в сторону высокого худощавого араба, абдалах а здесь, — улыбаясь, он показал на себя, — я». вот все и познакомились. Татьяна поднимала тосты за Костю, смеялась, танцевала, но видела только Ахсена, его белозубую улыбку и сверкающие, почти черные глаза. Все последующие дни стали для Тани единым мгновением любви, которую она так долго ждала. Зимние декорации придавали их отношениям сказочное очарование. Снежные ковры серебрились лунными дорожками по которым часами гуляли Таня и Ахсен, не чувствуя холода. Они уже успели узнать друг о друге так много, что далекий Алжир стал казаться Тане чем-то вроде бабушкиной деревни. Она научилась правильно произносить имена его друзей и подружилась с Олей. Они с Шарафом поженились три года назад, и у них уже был сын. Оля собиралась вместе с мужем, после того, как он окончит аспирантуру, уехать в Алжир навсегда. У них было все просто и ясно — Таня же о том, что будет с ней и с Ахсеном дальше, старалась не думать. Один только Костя, своими мрачными взглядами, доводил ее до такого отчаяния, что она старалась обходить его стороной. Глядя на него, можно было без труда догадаться о том, какой будет реакция ее родных, если они узнают о предмете Таниной любви. Скорее всего, начнется нудный скандал с запретами, угрозами и слезами. Мама, конечно, постарается ее понять. Но отец, Таня прекрасно знала, что связь с иностранцами не поощряется властями, и если она надумает куда-нибудь уезжать из Советского Союза, то в первую очередь от этого пострадает карьера отца и брата. Отец в итоге, может быть, и простит, все-таки дочь, да и не в том, он уже в возрасте, чтобы делать карьеру. А что будет с Мишкой и его погранвойсками? Ему-то Таня уже точно перекроет кислород. Мысли о будущем тревожили Таню до тех пор, пока на горизонте не появлялся Ахсен. Рядом с ним она забывала обо всем на свете, ведь в том мире, где жила их любовь, всегда была безоблачная погода и светило яркое солнце, дарящее влюбленным тепло своих лучей. Их отношения были чистыми и непорочными. Ахсен проявлял деликатность в отношениях с Таней, а она все еще находилась в плену своих юношеских иллюзий — где любовь ограничивается прогулками и поцелуями при луне. Но однажды, когда она пришла к Ахсену в гости, он, помогая ей снять пальто, несколько дольше обычного задержал руку на ее талии. А дальше все произошло само собой. 8 марта аксен зашел с утра к ней в общежитие и подарил ей огромный букет роз. та еще никогда в жизни не видела таких прекрасных цветов. — Где ты их взял? Ведь сейчас зима, — изумилась она. — Это мой секрет, — улыбнулся Ахсен. — Для тебя я готов даже звезду принести с неба. — Не надо, — сказала Таня, — с меня и рост достаточно. — Я приглашаю тебя сегодня вечером в честь восьмого марта в ресторан Арбат. Я заеду за тобой в шесть часов. А как же места? Там наверняка все уже заказано, и мы туда не попадем, тем более что сегодня праздник. — Не волнуйся. Я уже заказала места, и такси. «Собирайся». Когда он ушел, Таня вдохнула аромат роз и закружилась от счастья, прижимая к себе букет. «Смотри», — угрюмо сказала Наташа, — «Елена Ивановна узнает, по головке не погладит. Мало того, что с иностранцем связалась, так еще и с арабом. Уж лучше бы немцы себе нашла или поляка». «А чем они лучше?» — спросила Таня, ставя букет в вазу. «Тем хотя бы, что страны их входят в наш социалистический лагерь». и сами они тоже славяне, как и мы. Во всяком случае, они на людей похожи, не то что все эти, которые недавно с деревьев слезли. Знаешь, — обиделась Таня, — когда ты так говоришь, становится понятно, что ты сама недавно с дерева слезла. Девчонки замолчали. Тане очень не хватало зенули, особенно сейчас, когда ей надо было так много рассказать подруге. Но та вышла замуж и теперь жила своей семьей, ожидая ребенка. Таня осталась в комнате вдвоем с Наташей, которая раздражала ее все больше и больше. Тетя Лена, чтобы не мешать племяннице готовиться к защите диплома, никого больше к ним не подселяла. О том, что племянницы нынче не для диплома, она не знала. таня пока удавалось скрывать свою любовь к Ахсену. О ней на правах очевидцев узнали только Костя и Наташа. Костя, хотя и хмурился, не мог проболтаться малознакомой ему тете Лене. А вот с Наташей было труднее. Плотная, в меру приятная девушка Наташа. Училась кое-как, много курила и любила выпить. В остальное время, свободная от этих занятий, как партийную нагрузку, вела большую общественную работу, являясь членом совета общежития и курсового бюро ВЛКСМ. «Ты и комсомолка, и своим поведением позоришь комсомол», наблюдая за тем, как Таня собирается в ресторан, сказала Наташа. «Господи, ну чем я его позорю?» Присадив на макушку горячую термобигудину, Таня подула на обожженные пальцы. «Это ты так говоришь? Потому что никто про тебя сегодня не вспомнил». Таня надеялась, что ее резкость заставит соседку замолчать. «Никому ты сегодня не нужна, а я нужна. И на свидание бегаю, и взносы плачу вовремя, и на собрания хожу, и за все, что положено, голосую, и еще на овощебазу езжу». так что я со всех сторон сознательная, и незачем тебе заботиться о моей комсомольской сознательности. Нет, я буду заботиться, я должна бдить. Наташе действительно нечем было заняться, поэтому она вошла в образ идейного борца партии за неокрепшие комсомольские души, и выходить из него не собиралась, потому что мы, коммунисты, за всех в ответе, в том числе за вас, несмышленных дурочек. Если вы не заботитесь о своей репутации, то значит, о ней должны заботиться мы. Я тебя освобождаю от этой высокой миссии, а то перебдишь еще, надорвешься, я уж как-нибудь сама себе позабочусь, а ты поспи, если делать больше нечего. Нет, не могу. Наташа закурила прямо в комнате, не обращая внимания на явное недовольство Тани, которая всегда выгоняла курить в коридор. Ты знаешь, как на Руси раньше называли таких, как ты? Как? Таня уже накрутила на бегуди последнюю прядь, и теперь собиралась идти на кухню, чтобы вылить воду из кастрюли. «Гулящими». «Так что ты, Иванова, гулящая». Наташа с удовольствием выпустила дым, который, казалось, валил не только изо рта, но и из ушей. «Это почему же?» Таня замерла у дверей с кастрюлей в руках. «Да потому что у араба своего по ночам отираешься». «Понятно, что вы там не на звезды смотрите». «Послушай, Наташ, но ты ведь тоже по ночам пропадаешь, и я тоже знаю где, могу сказать». Ты остаешься ночевать у Вовки, вся общага знает. Раньше у Женьки, еще раньше у Вовки из Горного. Это как называется? Мне кажется, ты тоже гулящая, еще больше, чем я. Ничего подобного. Ничуть не смущаясь, Наташа спокойно пояснила. Во-первых, мои все русские. А во-вторых, у меня любовь. А может, и у меня любовь. У тебя с арабом. Наташа презрительно осмотрела ее с ног до головы. Нет, у тебя распутство форменное. «Да?» — Таня почувствовала, как в висках ее застучали барабанные палочки гнева. «Ты, значит, чистая, а я гулящая?» «Так на вот!» — подчиняясь порыву гнева, Таня выплеснула на соседку, еще не успевшую остыть воду. «На, умойся!» Выходя из комнаты с пустой кастрюлей в руках, она оглянулась. Мокрая Наташа неподвижно сидела на своей кровати, и на ее сосредоточенном лице отражалась работа мысли — Наташа пришла в себя только после того, как за принарядившейся Таней захлопнулась дверь. Таня спешила в ресторан, а Наташа к телефону. Тане предстояло еще одна счастливая встреча с Ахсеном. А Наташа — серьезный разговор с комендантшей Еленой. Праздничный ужин прошел прекрасно. Такси доставил Таню с Ахсеном из ресторана прямо к дверям его общежития. «Пойдем ко мне», — сказал Ахсен, целуя ее. — Нет, сегодня не хочу, — ответила Таня, вспомнив свой разговор с Наташей. На душе у нее вдруг стало неспокойно. — Пойдем, — настойчиво повторил Ахсен, — я хочу сказать тебе очень важные слова. — Скажи здесь. — Смотри, какой сегодня вечер хороший. Совсем весна наступила. — Вечер хорош. — Но я хочу тебе сказать... — он вдруг замялся. «Говори, — Говори. Таня шутливо стукнула его по плечу. — А то не пойду. — А если скажу? — Пойдешь? «Ну, если слова будут хорош», — предразнила его Таня, — «то пойду». «Хорош, но я волнуюсь». «Я этого ни раз не говорила», — он замолчал. «Ни коверкой великий русский язык, надо сказать, ни разу не говорил», — поправила его Таня. «Повтори». «Хорошо. Ни разу не говорил, что хочу на тебе жениться». «Что? Что ты сказал? Повтори». «Еще раз повторяю. Будь моей женой». «Я думала и решила». «Думал и решил». машинально поправила его Таня. «Перестань меня перебивать», — сказал он, — «мене и так волнительно. Я скажу, как умею. Стань моей женой. Поедем со мной в Алжир. Я буду тебя всю жизнь любить, и не хочу с тобой расстаться. Я тебя люблю». Он говорил еще что-то, от волнения безбожно коверкая русские слова, но Таня больше его не поправляла. Она стояла оглушенно его признанием и пыталась справиться с тем ураганом, который обрушился на нее. Вот она дождалась. Ей сделали предложение, и она теперь могла принять его или отклонить. Но ей не хотелось ничего решать, и просто нужно было снова и снова слушать эти волшебные слова. «Таня, почему ты молчишь? Ты должна мне дать ответ», — обеспокоился Ахсен ее долгим молчанием. «Все так неожиданно», — ответила наконец Таня. «Мне надо подумать». «Пойдем ко мне и подумаем», предложил Яхсен. — Пойдем, — согласилась Таня. Ей надо было теперь о многом с ним поговорить. — И ты скажешь мне, что решил? — Решила, да? — спросил он снова, целуя ее. — Все скажу, — улыбнулась Таня. — А меня ведь сейчас могут к вам уже не пустить. Уже двенадцатый час. — Не бойся, — успокоил Яхсен. — Мою жену обязательно пустят. Обняв ее за талию, он открыл входную дверь, и первое, что увидела Таня, — это округлившиеся от ужаса глаза тети Лены, стоящие возле вахты. «Таня», — строго сказал тетя Лена, — «сейчас мы поедем ко мне». Хорошо, Таня даже не думала сопротивляться. «Ах, сын, извини». Кстати, ей вдруг захотелось утереть нос любопытной вахтерши, которая наверняка думала о ней не лучше, чем Наташа. И она продолжила, повысив голос. «Вы будете первыми». ты узнает новость. Знакомьтесь, это Ахсен, мой будущий муж. На удивление всем, Света после родов сильно похудела. От прежней толстушки осталась ровно половина. Сначала все думали, что это временное явление, но время шло, а Света ничуть не поправлялась. Света встретила ночных гостей в коротком нейлоновом халатике. Уменьшившись в объеме, она укоротила свою одежду. стремясь, как она говорила, соблюдать пропорцию во всем. Тетя Лена сразу же отправилась на кухню пить корвалу. — Ой, — восхитилась Таня, разглядывая обновленную Свету, — я так давно тебя не видела. — Что ты успела за это время похорошеть? — Спасибо за комплимент, — сказала Света, чмокнув ее в щеку. — Ты тоже так похорошела? — и понизив голос. — Что, на расправу привезли? — Ага, — кивнула Таня, — в общаге отловили. «Да я уж поняла», — сочувственно сказала Света. «Как только тетя Лена начала трезвонить, все, думаю, кранты». «А ты не знаешь, чего тревога поднялась?» «Да вроде баба какая-то с вашей общаги позвонила тете Лене и доложила про твои шашни с иностранцами». «А почему ты во множном числе говоришь?» «Думаешь, что у меня их целый полк?» — оскорбилась Таня. «Да брось ты дуться, к словам придираться. Пойдем, я тебе лучше Стасика нашего покажу. Он спит». Но до малыша они дойти не успели. Тетя Лена, окончательно придя в себя, потребовала к себе племянницу и всех присутствующих для проведения суда. «Ну что?» Гроза, нахмурив брови спросила она, «расскажи нам теперь по порядку, куда ты собралась, за какой такой замуж?» Разбирательство длилось до тех пор, пока озверевший Володя не разогнал бушующих дам угрозой сдать их всех оптом в милицию. — Какое счастье, что у меня сын, а не дочь, — приговаривал он, бегая по комнате. — Ты не прав, — не выдержала Света. — Сначала у тебя была я, а потом уже сын, потому что женщина — это всему начало, исходная точка всего человеческого рода, через которую вы, мужики, норовите перескочить в виде там разных геометрических прямых и касательных. — Где-то выпал снег. Рассветка про геометрию вспомнила. Володя взял сигарету. — Я покурю, пойду. а вы давайте завязывайте с разборкой, а то Светка начала заговариваться. Утром, в более спокойной обстановке, Света, тоном не допускающим возражений, подвела итог ночным страстям. — Значит так, — сказала она, держа на коленях Стасика, который, наевшись каши вгрызался вдольку яблока тремя имеющимися в его распоряжении зубами. — Звонить мы никуда не будем. Растаня собралась выходить замуж за раба, Пусть сама все расскажет родителям. Но как же так, ведь араб... Тетя Лена горестно сморщилась. По что нужен? Русских мужиков, что ли, мало? Значит, мало, — отрезал Светка. Может, для нашей танки русского не запланировано. Еще в песне пелось, что у нас на 10 девчонок по статистике девять ребят. Может, она десятая оказалась. Так что же ей теперь? Всю жизнь так и стоять у стеночки в сторонке. Таня кивнула. радуясь Светкиной поддержке. «Единственное, что я могу тебе сказать, Таня, — сказал защитница, — это то, что ты должна хорошо подумать. Если ты уверена в его любви, то флаг тебе в руки, действуй. Но гражданство свое пока не сменяй. Оставайся гражданкой Советского Союза, это обязательно, в случае чего у тебя будет шанс, хотя и довольно призрачный, на защиту от местного произвола. Без этого никак нельзя. «А лжев слишком далеко. Там ты полностью будешь зависеть от Ахсена. А вдруг он тебя обидит? Пропадешь?» «Я ему верю. Он меня не обидит. Он меня любит». «Эх, Танечка, мало ты жизнь знаешь», — вздохнула Света. «По правилам техники жизненной безопасности, женщина может верить только себе, да и то не всегда. А что касается мужиков, — она строго посмотрела на своего мужа, — то им доверять вообще нельзя». а уж тем более не должны они знать, что ты от них зависишь. Им только дай волю, они веревки из нас вить будут». «Попробуй с тебя свей веревку, так потом сам на ней повесишься», — не промолчал Володя. «Это хорошо, что понял», — одобрительно кивнула Светка, — «но ты вот там слушай. Знаю это мелкопакостное племя. Чем больше ты от них зависишь, тем хуже они к тебе относятся. С русскими мужиками и то приходится всегда ушки на макушке держать». А вот что касается арабов, то здесь вообще темный лес, вернее, желтая пустыня. Ба в пранжу кутают, никогда не пускают, а сами где хотят, там и шляются, и не считают нужным отчитываться. У них женщины права голоса не имеют, и им, по-моему, даже в выборах нельзя участвовать. Сидят дома и каждый год рожают. вы да что же ты, Танька, надумала!» — загласил тетя Лена, проникшей словами невестки. вы да на что ты себя обрекаешь?» «Он не такой, — возразила Таня, — он современный, и все эти предрассудки его не касаются. Это мы так думаем, потому что у нас официально объявлен атеизм, а в других странах вера — часть национальной политики, так что будь осторожна и никогда не забывай, что в чужой монастырь со своим укладом не ходят. Тебе придется жить по чужим законам, а это совсем нелегко, особенно для нас, славянок, привыкших к вольной жизни». Ты все обдумай, Тань, хорошенько взвесь, все за и против. И не забывай про гражданство. Светлана никак не могла закончить свою тираду. Хорошо, я еще раз обо всем его расспрошу. Вот-вот, порасспрашивай о том, что я тебе сказала сейчас. Тоже разведай, кто родители, где живет. А мы пока твоим ничего говорить не будем. Давай поставим срок. Раз уж все тут так быстро завертелось, даем тебе две недели, ну, максимум три. Решай. И если ты завязываешь со своим арабом, то и говорить не о чем, и баламутить твоих родителей мы не будем. А если нет, тогда езжай домой и рассказывай все родителям. Здесь свекровь права. Шляться с иностранцами просто так, от скуки. Ни к чему. Эту связь может оправдать только любовь, а если ее нет, то нечего и позориться. — Хорошо, — сказала Таня, — я и сама думала, что надо прибиваться к одному концу. — Свет, я все у тебя спросить хотела. — О чем? — А где сейчас твоя подруга? — Какая? — Ирина, профессорская жена. — Как где? — В центре Москвы, живет и процветает. Правда, профессор ее пооблез немножко, но пока еще утку не требует, сам себя обслуживает, и то хорошо. — Ты про какую утку не поняла, Таня? — Ну, муж-то у нее старый, — пояснила Света. Сначала хорохорился, все в свет Ирку водил, а теперь все. «Шаг шагнет, и в люлю. Сил нет». Она поймал непонимающий Танин взгляд и пояснила. «Устает быстро, потому что старый и слабый. А он молодую жену развлекает. Не знаю, сколько еще протянет». «От твоей эрки помощи ждать, как от козла молока», — вмешался в разговор Володя. «Она кроме себя никого не любит. Так что придется старичку утянуть подольше, иначе на свалку его выбросит». «Не выбросит», — перебила его Светка. Такое наследство не выбрасывают. И вообще, тебе что за головная боль, моя Ирка? Пусть твоя голова болит лучше о том, как для ребенка место в яслях получить».